Медленно переходя из комнаты в комнату, Генри пытался понять, что за заноза не дает ему покоя. Резко остановившись посреди комнаты, Генри звонко хлопнул себя ладонью по лбу и бегом кинулся в подвал. Чтобы обнаружить человека, стоящего за стеной, нужен сканер вроде того, что был у самого Генри. Включив свет в коридоре, Генри принялся тщательно обыскивать все трупы, надеясь найти знакомый прибор. Добыча была самая обычная. Мелочь, ключи, оружие. Только угловаря за отворотом легкого бронежилета Генри обнаружил то, что искал. Армейский многофункциональный сканер последней модели. Таких Генри еще не видел, хотя спецназ всегда обеспечивался самыми передовыми разработками науки. В поле послышались громкие шаги гомон множество голосов. Генри окликнули. Услышав голос Вильямса, он отозвался, на всякий случай приготовив оружие. Увидев знакомое лицо, Генри опустил пистолет и, кивком ответив на приветствие, молча отступил в сторону, давая Вильямсу возможность как следует рассмотреть тела. Крикнув своих людей, Вильямс приказал перенести трупы наверх. Приказав уложить всех нападавших в ряд, начальник охраны внимательно смотрел каждого, пытаясь найти знакомое лицо. Парни из охраны молча стояли вокруг, пытаясь понять, что здесь произошло. Выпрямившись, Вильмс посмотрел на Генри и отрицательно покачал головой. Никого из них я не знаю. Есть возможность что-то выяснить, не привлекая внимания полиции. С полицией мы разберемся, но привлечь их к делу все равно придется. Ладно, делайте, как считаете нужным. Главное, быстро выяснить, кто эти парни. Насколько быстро? До полудня. У них хорошо поставлены иерархии, каждый исполнитель знает только своего непосредственного начальника. «Со всеми вышестоящими связь осуществляется только по коммуникатору». «Сеанс связи в полдень?» «Да». «Коммуникатор у вас?» «Вот он», — ответил Генри, доставая прибор. «Отлично. Попробуем сделать финт ушами», — усмехнулся Вильямс. «Это как?» — не понял Генри. «Увидите», — ответил Вильямс, отдав парням нужное распоряжение, повернулся к Генри. «Поехали. Времени у нас немного, но я думаю, мы успеем». «Куда?» «Нужно встретиться с одним приятелем», — ответил Вильямс, запрыгивая свой глидер. Генри только успел сесть на пассажирское сиденье как Вильямс рванул машину с места. Заехав в производственную часть города, начальник охраны принялся петлять по узким улицам, ловко крутя штурвалы, не стесняясь покрывать матом каждую встречную машину. У Генри сложилось стойкое убеждение, что Вильямс специально пытается запутать его, крутясь по этим трущобам. Наконец, Вильямс остановился у какого-то старого склада и, выключив двигатель, сказал. «Пошли. Мы на месте. Только имея в виду, о том, что увидишь, никто не должен знать». «Обещаю», — коротко ответил Генри. «И вообще, зови меня Дик». «Генри», — ответил экс-капитан. «Тогда, может, перейдем на ты?» «По-моему, уже перешли», — усмехнулся Дик. Усмехнувшись в ответ, Генри вышел из машины и направился следом за Вильямсом. Пройдя через пустое помещение, они вошли в лифт и, поднявшись на второй этаж, оказались в странном бункере. Напротив лифта находилась мощная бронированная дверь, снабжённая видеокамерой и кучей датчиков. Вильямс подошёл к дверям и, положив ладонь на прямоугольник сканера, тихо сказал «Это я, малыш, открывай». Дверь тихо щелкнула и отошла в сторону. Перед посетителями открылось огромное помещение, разделённое на несколько отдельных комнат пластиковыми перегородками. Сразу за дверью располагалось нечто вроде холла, в котором стояли длинный стол, диван у стены и несколько мотоциклов в ряд, как на выставке. Раздалось тихое гудение, из-за перегородки выплыла маленькая гравиплатформа, на которой стояло кресло-качалка. Насторожившийся Генри внимательно присмотрелся к сидящему в кресле существу. На первый взгляд его можно было принять за худенького подростка. Короткая стрижка, узкие плечи, тонкие руки. Но когда Генри разглядел лицо, все вопросы отпали сами собой. Тонкие черты лица, прямой нос, красиво очерченные губы, большие синие глаза, обрамленные длиннющими ресницами, созданными разбивать юношеские сердца. В кресле сидела девушка. «Привет, дорогая!» Тепло поздоровался Вильямс, нежно поцеловав девушку в высокий чистый лоб. «Познакомься, это Генри. Он охраняет внучку нашего старика». «Я уже поняла». — ответила девушка чистым, звонким голосом. — Генри Берсерк, второго такого психа во всей лиге нет. После его ухода из армии все командование вздохнуло облегченно. — Сэнди, что это значит? Генри, не обижайся, она, наверное, что-то не так поняла. — воскликнул Вильямс, увидев, как окаменело лицо Генри. — Знаешь, Дик, я думал что твоя дочь окажется умнее и не станет повторять всякую чушь, — ответил Берсерк деревянным от злости голосом. — Откуда вы знаете, что я его дочь? растерянно спросила девушка. «Я умею не только убивать», ответил Генри. «Простите, капитан, мне и вправду не следовало повторять всю эту ерунду. Раз Дик привел вас сюда, значит, вы не только псих с замашками маньяка-убийцы, как описывают вас в официальных резюме». «Как ты догадался, что Сэнди моя дочь?» спросил Дик, не сводя с Генри на осторожного взгляда. «Увидел, как ты с ней поздоровался. Интонация голоса и, наконец, сходство во внешних чертах. Но это меня не касается. Я здесь по делу. «Да», — задумчиво протянула девушка, «кажется, ваша команда не действительно стадо тупиц. Боевой офицер способен анализировать и делать правильные выводы на основании столь скудных сведений, и они просто отправляют вас в отставку? С ума сойти можно?» «Мне повезло. Мое прошение об отставке было принято в течение двух часов. Даже не пришлось проходить процедуру блокировки специальных навыков. Но это к делу не относится». «Верно». «Сэнди, мне нужно определить, откуда придет звонок на этот коммуникатор», сказал Дик, доставая из кармана прибор. «И проверить, что может этот сканер», добавил Генри, доставая из куртки добытый у главаря прибор. «Пошли в мастерскую», деловито ответила девушка, направляя свою платформу вглубь помещения. Пройдя следом за ней, они вошли в комнату, под самый потолок, забитую запасными частями к компьютерам мотоциклом и сканером. Одну стену занимали куча мониторов и два десятка компьютеров. Сэнди подогнала платформу к столу и, ухватив отвертку, принялась стремительно разбирать коммуникатор на части. Руки девушки сновали туда-сюда со скоростью, достойной восхищения. Так, система воспроизведения, блокировка резонанса, микрочип. Тихо бормотала она, раскладывая внутренности прибора по всему столу. Что-то куда-то подключив, что-то отсоединив и быстро перепаяв пару проводов, она удовлетворенно вздохнула и, отодвинувшись от стола, весело подмигнула Дику. «Порядок. Можете смело говорить. Я засеку сигнал в момент звонка. Можете не стараться и не удерживать абонента на проводе. Говорите вот сюда, слушайте отсюда», — ткнула она изящным пальчиком с обкусными ногтями, ехидно посмотрев на Генри. «Вы не поверите, Сэнди, но я даже умею управлять теми раритетами, что стоят у вас в холле, так что куда говорите и куда слушать, разберусь». «Шутите?» — изумленно спросила девушка. «Насчет чего?» — просил Генри. Вы действительно умеете управлять мотоциклами? Умею, и не только ими. А чем еще не унималась Сэнди? Этим, — ответил Генри, доставаясь за пояса автоматический пистолет с патронами. Не может быть! Оружие, стреляющее пулями! Где вы взяли такую древность? Восхитилась девушка, как зачарованная, потянувшись за пистолетом. Случайно достался в одном из рейдов. — ответил Генри, выщелкивая обойму и передергивая затвор. Спустив курок, он протянул пистолет девушке. «Какое чудо!» — восхищенно произнесла Сэнди, нежно поглаживая оружие. «Сэнди, ты еще не закончила, у нас мало времени!» — остудил ее в восторге Дик. Расстроенно вздохнув, девушка вернула оружие Генри и принялась разбирать сканер. На этот раз все несколько затянулось. Пару раз перепроверив данные, девушка отложила отвертку и, повернувшись к Дику, сказала. «Вам повезло, господа, что вы додумались отключить эту штуку. В нее встроен датчик слежения. Включаете, он автоматически начинает передавать сигнал на спутник». «Можешь его обезвредить?» — спросил Дик. «Уже!» — усмехнулась в ответ Сэнди, показывая ему крошечный чип. «Умница!» — оценил ее сообразительность отец. «Знаю!» — ответила девушка, быстро собирая прибор. Сейчас проверю калибровку и попробую выяснить, с какого склада его спёрли. Это новая разработка. На складах её не должно быть. Скорее всего, опытный образец, — подсказал ей район поиска в Генри. Удивлённо взглянув на него, девушка развернулась к компьютеру и лихо забарабанила по клавишам. «Господа, вы можете выпить кофе и перекурить в холле, пока бедная девушка трудится вместо вас. Терпеть не могу, когда стоят над душой», — сказала она, и дико рассмеявшись, сделал Генри знак следовать за ним. Мужчины вышли в холл. Дик принялся варить кофе, а Генри от нечего делать уселся на один из мотоциклов. Покачав его на амортизаторах, он покрутил руль и, убрав подножку, принялся катать мотоцикл по платформе. «Только не пытайся его завести. Наживешь себе смертельного врага», сказал Дик, передавая ему кружку. «Я не собираюсь», усмехнулся Генри. «Эта техника стоит целое состояние. Где она их взяла?» «Наследство», коротко пояснил Дик. Мой дед владел магазином старинной техники, мастер был, каких поискать. Отец нас бросил, а я решил стать военным. Вот она и увлеклась мотоциклами под его руководством. — А ее мать? — умерла. Ей тогда было всего четыре года. — Извини, — тихо сказал Генри. — Ничего, я уже привык, — вздохнул Дик. — Может, тебе стоит связаться со своими людьми, узнать, что им удалось выяснить? — Еще рано, — покачал головой Дик. Начальник полиции уже в курсе дела. «Ими занимаются, но мало просто выяснить, кто они. Нужно отследить их связи». «Жаль, что это не армейская операция», — проворчал Генри. «В этом случае я бы уже приказал арестовать всех их знакомых, семьи, родителей, детей и даже всех домашних животных». «И что дальше?» «Ствол бластера к голове и ответы. А если нет? А если нет, расстреливать по одному». «Кажется, не все, что о вас говорят выдумки», — сказала Сэнди, въезжая в холл. «Это не я придумал», — мрачно ответил Генри. «Эту тактику Лига применяет на всех планетах, где проводятся операции спецназа». «Это тактика Лиги?» – растерянно спросила девушка, замерев от неожиданности. «Да, должен признать, что в некоторых случаях она оправдана, но далеко не всегда», – ответил Генри, слезая с мотоцикла. «И кто же, по-вашему, может решать, когда применять ее, когда нет?» – жестко спросила девушка. «Командир подразделения, руководящий операцией, тот, кто находится в эпицентре событий. Кто видит, что на самом деле происходит? И как часто вам приходилось ею пользоваться?» — не отставала Сэнди. «Это вас не касается. Есть вещи, о которых я говорить не вправе», — отрезал Генри. «Что тебе удалось узнать?» — перевел разговор на другую тему Дик. «Этот сканер разработан на военном заводе МакАртур. Разработка действительно новая, войска не поступала. Самое интересное, что о пропаже никто никуда не сообщал. Я случайно наткнулась на доклад начальника службы охраны председателю Совета директоров. И что в нём? Где? В докладе. Председатель ставится в известность, что партия из четырёх сканеров отправлена на полевые испытания по указанию владельца компании. И что в подобной ситуации он, в смысле начальник, снимает с себя всякую ответственность. «Понятно», «Понятно — мрачно протянул Генри. «Что ж, это уже зацепка. Маленькая, но зацепка. Вы можете распечатать копию этого доклада?» — просил он у Сэнди. «Уже», — протянула она отцу лист бумаги. А это технический паспорт и список серийных номеров всех сканеров, покинувших завод. Ваш третий. «Отлично! Вы просто молодец, Сэнди!» — улыбнулся Генри. «Не стоит расточать на меня ваше обаяние. Я вам не верю», — ответила девушка с неожиданной злостью. «За что? Что я вам сделал?» — удивился Генри. «Я никогда не поверю человеку, способному поднять оружие против беззащитных людей, даже если он действовал по приказу», — отрезала она. «Жаль, я надеялся, что мы сможем подружиться», — вздохнул Генри. «Я не буду вас ни в чем переубеждать, это бесполезно. Но я скажу только одно. Вашему отцу тоже приходилось выполнять приказы, он знает, что на службе бывают моменты, когда приходится делать то, с чем ты категорически не согласен». Сэнди удивленно посмотрел на отца. Мрачно кивнув, тот вздохнул и, усевшись на диван, укоризненно посмотрел на Генри. Я всегда надеялся избежать этого разговора, девочка, но, похоже, от судьбы не уйдешь. Генри прав. Иногда солдату приходится быть не только защитником, но и палачом. Это война. И неважно, сражаешься ты с внешним врагом или с бандой экстремистов. Есть приказ, который ты должен выполнить любой ценой. И никого не интересует, что ты чувствуешь. Ты должен. Ты никогда не говорил мне об этом, тихо ответила Сэнди, растерянно переводя взгляд с отца на Генри. «Мы небольшие любители говорить о таких вещах», — ответил ей Генри. «То мы», — не поняла девушка. «Те, кто побывал в серьезных переделках. Об этом не хочется говорить, а кроме того, об этом запрещено говорить». прошу подумав, ответила девушка. «Я больше не буду об этом говорить. Наверное, вы правы, я пытаюсь судить о том, чего не знаю. Давайте закроем эту тему». Мужчины молча кивнули. Каждый из них испытал явное облегчение от подобного завершения спора. «Капитан, вы сказали, что хотите подружиться со мной?» «Это так», — кивнул Генри. «Зачем вам это? Увидели коллегу и решили пожалеть ее?» «Нет, я не умею жалеть. Просто мы оба интересуемся старинной техникой и могли бы быть полезны друг другу». чем же?» «У меня кое-где хранится пара мотоциклов. Попроще ваших, но тоже на ходу. Я давно ищу место, куда мог бы их переправить. Сами понимаете, такой технике нужен надлежащий уход». А когда увидел вашу выставку, даже обрадовался. Думал, получится, но, видать, не судьба. — что еще у вас есть? — Коллекция старинного стрелкового оружия. — Вроде этого, — спросила девушка, ткнув пальцем на пояс Генри. — Да, и даже старше. — И вы умеете ремонтировать мотоциклы? — Умею. — где вы этому научились? — Это долгая история, — вздохнул Генри. — Теперь это не имеет значения. — Подождите, капитан, не обижайтесь на меня. «У меня всегда так. Я сначала заведусь, наговорю гадости, а потом сама не знаю, как уладить дело. Отец говорит, что у меня язык быстрее мысли работает». «Это верно», — усмехнулся Вильямс. «Она умудряется даже мне за пять минут наговорить столько, что хочется снять ремень и всыпать ей горячих». «Я терпеть не могу, когда меня начинают жалеть», — вздохнула Сэнди. «Многие считают, что стоит только меня пожалеть, и я буду делать для этих людей все, что они захотят». «Бред!» — пожал плечами Генри. «Мне придется долгое время провести на этой планете, я хотел найти место, где мог бы проводить время, ковыряясь в своей коллекцией. Хотя теперь я и не знаю, как сложится дела». Согласно кивнув, Дик поднялся и, отстаив чашку, смачно потянулся. Глядя на него, Генри усмехнулся и, переведя взгляд на часы, сказал. «Время! Через три минуты должен быть звонок. Надеюсь, и главарь еще не знает, что стало с командой». «Да уж, шуму ты наделал много. Я понимаю, идти в рукопашную смысла не было, но все же не стоило так сильно светиться». «Будь здесь хотя бы пара моих ребят, все было бы по-другому. Твои парни мне не помощники. Теперь мне придется делать все самому. И так было слишком много ненужных смертей». но «Ну, один ты точно не будешь, — упрямо качнул головой Дик». не старина, ты должен позаботиться о ней. Это я одиночка, а тебе рисковать нельзя», — ответил Генри, направляясь в мастерскую. Устроившись на краю стола, он надел на голову гарнитуру и вопросительно посмотрел на Сэнди. Быстро пробарабанив пальцами по клавишам, девушка проверила готовность системы и, усмехнувшись, кивнула, показав ему большой палец. В ту же секунду раздался сигнал вызова. Генри поднял руку и, дождавшись третьего сигнала, дал Сэнди отмашку, включая коммуникатор. В наушнике что-то прошуршало и бархатный баритон произнес. «Четвёртый. Это третий. Что за дурная привычка отвечать не сразу?» «Нужно было убедиться, что рядом всё тихо», — хрипло проворчал с Генри. «Что у вас с голосом?» «Не могу говорить полный голос», — тихо ответил Генри. «Вам удалось?» — раздался нетерпеливый вопрос. «Что вы имеете в виду?» «Чёрт возьми, вы узнали, где девчонка?» «Да». но ну так говорите, чтобы вас черти взяли». «Я не уверен, что эта линия безопасна. Нужно встретиться». Это исключено, это полностью противоречит нашей системе безопасности. Из чего вы вдруг взяли, что линия небезопасна? Нас ждали, мне все удалось, но нас там ждали. Я все расскажу только при личной встрече. Прекратите паниковать, я же сказал, встреча исключена. Говорите. Нет, встретимся через два часа на магистрали, ведущей к Белому пляжу. Возьмите с собой людей, но только тех, кому действительно доверяете. Через два часа. — повторил Генри и отключился. Сняв гарнитур, он вопросительно посмотрел на девушку. Усмехнувшись в ответ, она откинулась в кресле и, качнувшись, пропела. «Итак, джентльмены, вы должны, бедной девушке роскошный ужин в роскошном ресторане». «Вы определили его местонахождение?» «И не только. Я записал весь ваш разговор. Теперь у вас есть возможность предъявить ему обвинения на основании голосовой записи. Я даже сделала модель звуковых диапазонов голоса». «Сэнди, ты просто чудо!» — рассмеялся Дик. ужин с вас обоих». «Как только закончим дело!» — улыбнулся Генри. «А почему не сегодня?» — расстроилась Сэнди. «Пока мы не обезвредим эту банду, я слишком опасный попутчик. На меня идет охота, и эти люди не терзаются моральными угрызениями». Дик молча кивнул, подтверждая его слова. Забрав со стола сканер, Генри поднялся и, посмотрев на часы, вышел из мастерской. Через минуту Дик присоединился к нему. Уже в дверях Генри развернулся и, внимательно посмотрев на Сэнди, сказал «Постарайтесь побыстрее избавиться от того маячка. Не стоит хранить его. Кто знает, какие еще в нем есть фокусы!» «Не волнуйтесь, капитан. Я разберусь», — с улыбкой превосходства ответила Сэнди. Мужчины спустились к Глидеру. Усевшись в салон и запустив двигатель, Дик начал выруливать на улицу. Генри молчал, сосредоточившись на предстоящей операции. Дик по коммуникатору отправил парней для наблюдения за всеми группами машин, выезжающих со стоянки штаб-квартиры. Именно оттуда раздался звонок на трофейный коммуникатор. «Что планируешь делать?» — спросил Дик, уладив вопрос с наблюдением. «Поеду навстречу», — пожал плечами Генри. «Другого выхода все равно нет. Звонить в полицию я не собираюсь. Пока их убедишь, пока они соберутся, пока приедут». Да еще и ехать будут с мигалками и сиренами. Придется действовать жестко и быстро. Группу охраны устраню, третьего возьму. но ну, дальше придется делать то, чего я делать не люблю. Мне нужны ответы. Что делать мне? А заслон. Пусть твои ребята прикроют меня, но в дело не влезают. И мне потребуется место, где я смогу без помех побеседовать с языком. Сделаем, коротко ответил Дик. Может, все-таки возьмешь пару ребят стрелками? Не надо, качнул головой Генри. Твои стрелки слишком много думают, а в таком деле это вредно. Ты прав, это охранники, а не бойцы. К сожалению, ребята из серьезных подразделений не хотят снова брать в руки оружие, а тех, кого приходится набирать без серьезной драки, крови не приучишь. Я знаю, вздохнул Генри. Знаю, мне жаль твоих ребят. Мне тоже, разом помрачнев, ответил Дик. Почему ты не хочешь поставить здесь пару парней? Перевел разговор на другую тему Генри. Этот склад не так просто найти. Он принадлежит Сэнди. Фамилия у нее другая, так что связать его со мной сложно. Да и попасть в ее царство далеко не так просто, как кажется. Я там приготовил кое-какие сюрпризы для незваных гостей. «Пулеметное гнездо я заметил. Но что будет, если отключат питание?» «Там есть генератор. Запускается автоматически. А лучевой пулемет — это только начало. Кстати, ты первый, кто смог его заметить». «Я знаю, куда смотреть!» — пожал плечами Генри глидер выскочил на магистраль и понёсся к деловой части города, стремительно набирая скорость. Мужчины молчали, обдумывая каждый своё. Уже подъезжая к штаб-квартире, Дик неожиданно предложил перекусить. Подумав, Генри согласно кивнул, и Дик ловко съехал на дорогу, ведущую к придорожному кафе. Войдя в кафе, Генри окинул помещение быстрым, цепким взглядом, отмечая всех присутствующих. Народу было немного но его не покидало ощущение чьего-то внимательного злого взгляда. Заметив его на осторожность, Дик тоже огляделся, и, не заметив ничего необычного, молча пожал плечами. Они уселись за столик, и, сделав заказ, Генри еще раз огляделся. «Что-то не так?» «Странное ощущение, словно кто-то целится мне в спину снайперской винтовки», тихо ответил Генри. «И давно?» «С того момента, как мы выехали на магистраль. Понимаю, что этого не может быть, но это так». «Может быть, ты не ошибся», — задумчиво ответил Дик. «Еще на службе я не раз слышал историю об интуиции, развивавшейся у парней, много раз побывавших в переделках». «Они не должны идти на физическое устранение. Им нужна Натали, а я единственный, кто действительно знает, где ее искать. Значит, они должны сделать все, чтобы добраться до меня живого. Мертвый я им не нужен». «Может, они пытаются установить за тобой наблюдение?» «Тогда тебе нужно сваливать. Я слишком опасное соседство». — Вот поем и отвалю, — усмехнулся Дик. — И потом, как ты доберешься до места без меня? Такси здесь поймать сложно. — А кто говорит, что ты должен уходить прямо сейчас? — усмехнулся Генри. — Вот подкинешь меня до места и в сторону. Дальше я уж сам буду разбираться. — Как? А если там будет еще дюжина уродов с оружием? И не стоит делать вид, что ты об этом не думал. Кроме того, что ты будешь делать, если этот третий ничего не будет знать о втором? — В принципе, это не так важно, знает он второго или нет. «Почему?» «В данной ситуации для нас главное избавиться от шпиона. Убрав их уши из корпорации, мы получаем широкое поле для деятельности». какой именно?» «Пока не знаю. Видно будет». Как сказал кто-то из древних, война — это не кто кого уничтожит, а кто кого передумает. «Вот именно!» — усмехнулся Генри. За разговором они быстро покончили с едой, расплатившись, снова уселись в глидер. Дик вырулил на магистрали, принялся окружить по городу. Доехав до Белого пляжа, Дик остановил машину. «Может, все-таки поехать с тобой?» — в очередной раз предложил Дик. «Нет, я сам», — покачал головой Генри. «Просто держись поблизости и будь готов подогнать машину». «Где ты собираешься их встретить?» «Как и договаривались, по дороге сюда», — улыбнулся Генри, указывая рукой на пляж. «Слишком много народу для того, чтобы безболезненно устраивать боевик». «По дороге сюда я заметил небольшую поляну, как раз то, что нужно». «Успеешь дойти туда сам?» «У меня еще 20 минут. Я там буду. Главное, чтобы ты и твои ребята были поблизости». «Мы там будем», — кивнул Дик. «Тогда я не прощаюсь», — кивнул Генри и решительно зашагал в сторону города. Выйдя на пешеходную дорожку, Генри шел уверенным шагом человека, спешащего по своим делам. Когда до сеанса связи осталось пять минут, он надел гарнитуру коммуникатора и приготовился к разговору. Сигнал вызова прозвучал ровно в назначенный час. Дождавшись второго сигнала, Генри ответил. В наушнике прозвучал уже знакомый баритон. «Четвертый, где вы?» «Двигайтесь в сторону пляжа. С правой стороны по ходу движения будет небольшая поляна. Ждите меня там, я подойду, как только проверю, все ли в порядке». «Что за паранойя, четвертый?» «Потерпите до встречи, я все расскажу», — ответил Генри быстро с Выйдя к поляне, Генри быстро осмотрелся и засел в густых зарослях акации, росшей по ее краям. Вскоре два серых глидера приземлились на поляну, подняв тучи пыли. Заглушив двигатели, машины замерли. Пассажиры, дождавшись, когда пыли осядет, вышли на поляну и принялись оглядываться в поисках нужного человека. Генри насчитал шестерых охранников, включая водителей. Сам третий остался в салоне, не желая покидать кондиционированный салон глидера. Убедившись, что больше никого нет, Генри вскинул штурмовой пистолет и показал класс красной стрельбы. Шесть выстрелов слились в одну сплошную очередь, седьмой уничтожил глидер охранников. Подбежав к оставшейся машине, Генри рванул дверь кабины и, недолго думая, нанес удар ногой. Сидевшего в салоне человека впечатывал в противоположную дверь. Потеряв на некоторое время ориентацию в пространстве, третий вырнил иглопистолет и со стоном схватился за голову. Ухватив его за шиворот, Генри выдернул предателя из машины, как пробку из бутылки. Над поляной раздался вой турбин. Обернувшись, Генри увидел глидер Дика, стремительно заходивший на посадку. Не дожидаясь, когда стойки шасси коснутся песка, Дик распахнул дверцу, и Генри просто забросил пленника внутрь. Запрыгнув следом, он захлопнул дверь и скомандовал. «Уходим отсюда!» «Уже ушли», — весело отозвался Дик, стремительно набирая высоту. В хвост ему тут же пристроились еще два глидера. Третий, сев на поляне, выпустил двух охранников и стремительно взлетел. «Парни отгонят машину на нашу базу. Не стоит оставлять технику без присмотра», — усмехнулся Дик, заметив удивленный взгляд Генри. «Ну и твоя епархия, я не лезу», — отмахнулся Генри, поворачиваясь к пленнику. «Ну, дружок, сам начнешь говорить, или мне придется вспомнить, чему меня учили?» «Что вы себе позволяете?» — попытался возмутиться пленник. «Мистер Вильямс, как это понимать? Я летел на пляж и попросил ребят остановиться, чтобы немного подышать воздухом, а этот ненормальный их убил. Всех! Вы слышите, Вильямс, всех!» «Хватит!» — резко оборвал юдик «Я не такой дурак, как кажусь. У тебя в кармане лежит коммуникатор. Позвонив с него, я наберу номер коммуникатора, который лежит в кармане Генри, а он отобрал его у напавших на дом старика бандитов. Лучше расскажи ему все». «Я ничего не буду говорить без адвоката!» — дернулся пленник. «Идиот!» — ответил ему Дик. «Ты, похоже, так и не понял, что это не полицейская операция. Это операция службы внутренней безопасности. Тебе не повезло. Мы не станем выносить мусор. Мы просто выбьем из тебя всё дерьмо и сбросим в море с грузом на шее. Понял?» «Вы не посмеете!» — растерянно пробормотал предатель. «Ты так думаешь?» — усмехнулся Генри своей фирменной ухмылкой. «Я похож на человека, который побоится выбить из тебя дерьмо!» — Нет, значит, у тебя только два выхода. Начать говорить сейчас, и тогда, возможно, я оставлю тебя в живых. И второй — молчать. Тогда я просто выбью из тебя ответы, но у меня не будет ни одного повода отнестись к тебе хорошо. Выбирай! — Они убьют меня, если я заговорю, — почти простонал пленник. — Но это еще вопрос, кто кого убьет, если я доберусь до них первым, — ответил Генри. — А моя семья, они же убьют всех. Тогда тем более не стоит резину тянуть. Чем быстрее я смогу до них добраться, тем больше шансов у твоей семьи. Ну? Но... Хорошо, спрашивайте. Обреченно ответил пленник. Кто такой второй? Я не знаю. Я действительно его никогда не видел. Как и четвертого. Я получал приказы по коммуникатору и передавал их исполнителям. Сколько всего исполнителей? Три команды по восемь человек. Теперь уже две. Исправился пленник. Команды связаны между собой? Нет, вся связь только через меня. «Где может находиться второй?» «Он не на планете. Со мной он связывался пакетным сигналом через спутник». «Очень интересно», — хмыкнул Дик. «Дело принимает межпланетный масштаб». «Вот и именно», — ответил Генри. «Кто набирал исполнителей?» «Я. Все команды, нанятые мной по компьютерной сети. Точнее, я набирал главарей. Остальное они делали сами». «Тогда кто может угрожать твоей семье?» «Сюда прибыли трое. Они все от второго. Профессионалы. У них даже оружие свое». Полностью автономно, ничего не требуют, ничего не спрашивают. Их интересует только информация. Все остальное решают сами. — Взрыв лимузин — это их работа? — Да, у нас такого оружия даже на планете нет. Генри вопросительно посмотрел на Дика. — Все верно, — кивнул тот. — Здесь ничего крупнее ручного оружия нет и никогда не было. Это курортная планета. Даже национальная гвардия не имеет ничего мощнее лучевых пулеметов. — А если контрабанда? — не унимался Генри. — Возможно, конечно, но зачем? С такими ракетами только переворот устраивать. Местные банды к власти не рвутся. Понимая, что здесь добывать нечего, а в случае возникновения военного конфликта туристы просто перестанут приезжать. Нет туристов, нет и доходов. — Все равно нужно проверить, — продолжал настаивать Генри. — Сделаем, — кивнул Дик. — Где базируется эта троица? — Не знаю, я же сказал, они полностью автономны. — Хорошо, — мрачно произнес Генри. — Тогда давай думать строить предположение У них есть все необходимое, включая оружие, так? Да, кивнул пленник. От тебя они требуют только информацию. Узнав, что Наталья отъезжает от штаб-квартиры на лимузине, они устроили засаду. Чтобы настроить ракетный комплекс, нужно минут десять. Еще час на то, чтобы привести его и поднять на крышу. Пять минут на связь и еще пять на всякие непредвиденные обстоятельства. Итого час двадцать. Незаметно поднять такой груз на крышу можно только одним способом вступил в рассуждении Дик. Глидер. «Именно!» — поддержал его Генри. «Но Глидер с грузовым отсеком. Где такое можно взять на прокат?» «Нигде!» — усмехнулся Дик. Правительство планеты отказалось от подобных услуг после того, как туристы начали устраивать гонки на арендованных машинах. Несколько человек погибли, и все конторы прекратили свое существование. Всякое перемещение по планете осуществляется только на такси или наемных лимузинах, но обязательно с водителем, человеком. Можно заказать с автопилотом, но это только одноразовые поездки по заранее оговоренному маршруту. Получается, что они и Глидер с собой привлокли? Выходит так. А на чем можно притащить такую кучу оборудования и техники? Шаттл тут же ответил Дик. «Или личная яхта», — закончил мысли Генри. «Без помощи полиции космопорт не проверишь», — проворчал Дик. «Проверим, если начальнику полиции позвонить старик», — усмехнулся Генри. «Да уж, после такого звонка он лично помчится все борта проверять», — усмехнулся Дик. «Значит так, упрячешь нашего гостя подальше, желательно под замок, и займешься бандами, а я свяжусь со стариком, попробуй убедить его в полезности звонка начальнику полиции». «Сделаем», — усмехнулся Дик. Уже к концу дня Дик связался с Генри, доложив, что пленник надежно спрятан, а обе банды уничтожены на что Генри поведал ему о результатах своих переговоров со Сталком. Старик не только согласился поговорить с начальником полиции. Он тут же позвонил ему и в ультимативной форме потребовал немедленно направить отряд полиции на осмотр и арест подозреваемых. В противном случае старик пообещал не просто сместить, а уничтожить его. На космодром тут же была направлена рота полиции. Все взлеты были запрещены, а любое неповиновение или сопротивление пресекалось электрошокерами полиции. В итоге были задержаны не только трое подозреваемых во взрыве лимузина, но и несколько контрабандистов, ввозивших на планету наркотики, стрелковое оружие и проституток. Увлекшись, начальник полиции перевернул все окрестные города, поставив на уши все планетарное дно. Преступные кланы, чья деятельность резко пришла в упадок, в срочном порядке устроили сходку, пытаясь определить план дальнейших действий. Полиция озверела до такой степени, что пускала в ход дубинки по любому поводу. После долгих переговоров глава рекланов направили к начальнику полиции своего парламентера. Единственный вопрос, который он должен был прояснить, что нужно сделать, чтобы на планете все вернулось в прежнее русло. Парламентером был выбран ловкий юрист из молодых до ранних, способный не только лихо цитировать законы, но и рискнуть предложить взятку должностному лицу. Записавшись на прием, тот задал свой вопрос начальнику полиции и получил исчерпывающий ответ. «Любая попытка причинить вред семье Сталк будет приводить к подобным репрессиям, как и помощь пытающимся причинить такой вред». Парламентер немедленно передал эти слова пославшим его главарям. Не сговариваясь, те подняли на ноги всех своих осведомителей и через два дня в главный департамент полиции привезли 12 человек, сопроводив гражданский арест неоспоримыми доказательствами. Все это время Генри и Дик мотались по планете, выясняя, уточняя и арестовывая. В рядах корпорации была проведена большая чистка. За это время на них было совершено два покушения с применением оружия и одна попытка уничтожения при помощи превосходящих сил противника. В итоге они потеряли Глейдер, оба были легко ранены и усердно сводили дюжин различных синяков. Вернувшись в столицу через три недели, они дружно отправились по домам принимать ванную отсыпаться. Вернуться Натали на планету Генри разрешил только после того, как были арестованы последние подозреваемые. Встречая приземлившуюся яхту, Генри с нетерпением ждал новостей. Больше всего ему хотелось закончить эту историю и заняться своими делами. Приземлившуюся яхту встречал не только служба безопасности корпорации, но и почти весь руководящий Совет планеты. Прибыли даже лидеры криминальных кланов, желавшие лично убедиться, что вселенский шмон окончен и можно безбоязненно крутить свои делишки. Дождавшись, когда яхта отключат маневровый двигатель и опустят трап, Вся делегация дружно двинулась к кораблю. Но, как они не торопились, Дик и Генри оказались у трапа первыми. В распахнутом проеме люка появился капитан яхты, сжимавший в руке лазерный пистолет. Обведя встречающих настороженным взглядом, он заметил стоявших у трапа телохранителей и, удовлетворенно кивнув, отступил в сторону. Быстро сбежав по металлическим ступеням, Натали решительно направилась к встречавшей ее делегации, не удостоив мужчин даже взглядом. Удивленно переглянувшись, они дружно пожали плечами и двинулись следом за ней. Обоим без всяких объяснений стало ясно, что Натали злится на них, но за что было неизвестно. Махнув рукой и проворчав себе под нос что-то о месячном цикле, дик устремился вперед и, обогнав ее, пошел чуть впереди, держа руки так, чтобы в любой момент иметь возможность выхватить оружие. Генри прикрыл девушку с другого бока. Когда до встречавших осталось всего несколько выстрелов, привычные шумы космодрома разорвал выстрел. Мужчины взвелись в воздух одновременно, сбивая Натали с ног и прикрывая своими телами. Но в тот момент, как Генри оттолкнулся от бетонного покрытия, что-то ударило его в правую лопатку, словно кувалдой. От удара его развернуло в воздухе и отшвырнуло в сторону, как тряпичную куклу. Вся правая половина тела моментально немела. Дыхание сперло, в голове раздался тихий звон. Усилием воли подавив подступивший к горлу комок, Генри, выхватил свой штурмовик левой рукой, и, подняв голову, попытался определить место, с которого был произведен выстрел. Все встречавшие в панике носились по космодрому в поисках укрытия. Полиция металась из стороны в сторону, пытаясь выполнить все команды, сыпавшиеся из начальников, как из рога изобилия. По полю завывая, неслись несколько глидеров скорой помощи. Убедившись, что повторных выстрелов не будет, Генри перевел взгляд на лежащих в паре метров от него Дика и Натали. Прижимая девушку к бетону и не давая ей пошевелиться, Дик внимательно осматривал окрестности, сжимая в руке лазерный пистолет. Переведя взгляд на Генри, Дик неожиданно вскочил и бросился к нему. — Проклятие, старина, да ты же ранен! — воскликнул Дик, пытаясь осторожно перевернуть Генри на бок. — Дружище, я догадался. Боюсь, от этой штуки даже наши бронежилеты не помогут! — скривился Генри. «Ты знаешь, из чего стреляли?» — удивлённо спросил Дик. «Догадываюсь!» — ответил Генри, теряя сознание. Очнулся он под гудение реанимационного танка. За долгие годы службы этот звук стал для Генри почти родным. ровное гудение жужжание сервоприводов, чуть слышные укусы шприцев, впрыскивавших в тело необходимые лекарства и парение в питательной жидкости он воспринимал как неотъемлемую часть своей работы. Зафиксировав усиление функции мозга, компьютер подал сигнал на диспетчерский пульт, сообщая дежурной смене врачей о том, что пациент очнулся и может покинуть танк. Открыв глаза, Генри принялся наблюдать сквозь толстое боковое стекло танка, как бригада медиков открывает крышку его саркофага, готовя диагностическое оборудование. Наступал момент, который Генри терпеть не мог. Ему предстояло выдержать очередной спор с бригадой медиков, считавших, что их приборы знают о нем больше, чем он сам. Дождавшись, когда крышка будет полностью откинута, Генри ловко извернулся и начал медленно подниматься из питательной среды, давая медикам возможность отцепить от себя датчики. Как только последний провод был отцеплен, он уселся на край танка и, забрав у одного из медиков простыню, принялся обтираться. Это была обязательная процедура. Питательный раствор имел маслянистую консистенцию и мог запросто спровоцировать падение пациента, что могло повлечь за собой возврат в исходную точку. Стерев раствор, Генри отбросил простыню и, спустившись с помоста, на котором был установлен танк, сделал несколько пробных движений рукой, внимательно прислушиваясь к своему телу. Рука слушалась хорошо, хотя движения были несколько заторможены. Так бывало только в тех случаях, когда в питательный раствор вводилась большая доза обезболивающего и снотворного. Удивленно посмотрев на стоящих рядом медиков, Генри направился к висящему на дальней стене зеркалу. Внимательно осмотрев место ранения, он повернулся к молча смотревшей на него бригаде и спросил, «Где мои вещи?» «Вам придется надеть вот это», — ответил совершенно лысый врач в очках с роговой оправой, протягивая Генри больничный халат. «Я задал вопрос, приятель, а на мои вопросы принято отвечать, иначе я очень сильно рассержусь и вышибу тебе мозги», — хрипло проговорил Генри, сгребая врача за отвороты халата и приподнимая над полом. «Ну, я не могу вас отпустить. Я должен обследовать вас. Вы обязаны исполнять все мои предписания». Заблеял был яйцеголовый, но Генри не дал ему закончить. «Слушай меня внимательно, парниша!» прошипел Генри, тряся очкарика за грудки. «Меня никто не обследует, и я никому ничего не должен. Все мои данные есть в медицинских файлах спецвойск. Хочешь что-то узнать? Связывайся с ними. А теперь ты велишь принести мне мою одежду, или я добуду ее сам. Понял?» Говоря все это, Генри встряхивал бедолагу с такой силой, что с того свалились очки. Судорожно сглотнув, тот быстро закивал головой в знак того, что все понял. Один из санитаров стремительно выскочил за дверь. Спустя пару минут он вернулся обратно, неся в руках несколько пластиковых пакетов. Быстро одевшись, Генри проверил карманы и, развернувшись, к медикам спросил. «Где мой пистолет?» «Ношение оружия на планете запрещено», — возмутился Янцеголовый. «Слушай, придурок!» «Я личный телохранитель Леди Сталка, а мой пистолет имеет именную табличку. Это наградное оружие, которое я имею право носить на любой планете Лиги. Если я не получу его обратно через три минуты, с вами будет разбираться комиссия по исполнению решений Совета Лиги. Где оружие?» «В моем кабинете, в сейфе», — мрачно ответил очкарик. «Послушайте, вы должны позволить мне обследовать вас?» — неожиданно завопил он. «Вы даже представить себе не можете, как это важно. Для науки, для человечества, наконец!» «Слушай, псих, что тебе от меня нужно?» мрачно спросил Генри. «Когда вас привезли, вы были почти трупом, но в крови было столько адреналина и тестостерона, что вы продолжали жить, хотя ваше сердце должно было просто взорваться. Так не бывает. это просто не может быть. Вы должны были умереть». «Не дождешься, придурок!» огрызнулся Генри и, ухватив его за шиворот, поволок по коридору, распахивая все двери подряд. «Я должен вас обследовать!» продолжал вопить очкарик, слабо трепыхаясь в железной хватке бывшего спецназовца. Наконец Генри это надоело. Слегка стукнув яйцеголового о стенку, Генри в очередной раз приподнял его над полом и прорычал в лицо. «Слушай, ты ненормальный. Мне плевать на твою науку и мне плевать на человечество. Никто! Слышь, ты, падаль, никто не будет исследовать меня как лабораторную мышь. Заруби это на своем кривом носу и заткнись». — Повторяю в последний раз. Верни оружие или сядешь в тюрьму. полузадушенный очкарик прохрипел что-то утвердительное и, пошатываясь, побрел в свой кабинет. Открыв небольшой стенной сейф, он предпринял последнюю попытку убедить Генри. Выхватив из сейфа пистолет, он навел его на Генри и, решительно сверкнув очками, приказал. — Раздевайтесь, вы никуда отсюда не уйдете, пока я не получу все необходимые мне данные. — Дурашка, ты хоть стрелять-то умеешь? Усмехнулся Генри, с одного взгляда оценив положение. «Прежде чем хвататься за чужое оружие, убедись, что можешь с ним справиться!» Усмехнулся он, подходя к очкарику. «Нечего мне лапшу вешать, нажимаешь вот на это и стреляешь!» Рискнул блеснуть знаниями яйце-головой «Эта пушка настроена на меня! А ты хоть сдохни, не выстрелишь! Именно поэтому именной оружие разрешено носить!» Жестко усмехнулся Генри, отбирая у очкарика пистолет и пресекая всякую попытку сопротивления, жёстким тычком напряжённых пальцев в живот. Охнув, очкарик сполз на пол и затих, пытаясь восстановить дыхание. Дверь кабинета распахнулась, на пороге появилась целая процессия. Дик Натали и сам старик Сталк. Увидев его, яйцеголовый воспрял, как легендарная птица Феникс. Кое-как поднявшись на ноги, он просеменил вперёд и прохрепел, глядя на старика фанатично пылающим взглядом. «Мистер Сталк, вы обязаны заставить его подчиниться!» Я должен обследовать этого человека. Он должен немедленно вернуться в лабораторию. Договорить ему Генри не дал. Шагнув вперед, он нанес резкий, без замаха, удар. Икнув, яйцеголовый рухнул на пол, как подкошенный, отправившись без беспамятство. Охнув, Наталья бросилась приводить ее в чувство. «Зачем же так сильно бить? Он же не может вам противостоять!» — воскликнула она, хлопая очкарика по щекам. «Из-за таких вот фанатиков я пятнадцать лет болтаюсь по всей галактике и ночую в реанимационных танках чаще, чем с женщиной!» — ответил Генри с трудом, сдерживая злость. «Мистер Генри, давайте не будем нагнетать обстановку. Натали, не стоит обвинять людей в чем-то, не разобравшись в проблеме до конца». Остановил их перепалку старик. Дождавшись, когда они оба успокоятся, старик продолжил. «Капитан, я весьма признателен вам за вашу работу». Вы сделали то, о чем я даже не просил. Наталья жива, здорова, моя корпорация избавилась от предателей. Со своей стороны я тоже не терял времени. У наших оппонентов неожиданно возникли серьезные неприятности, и это дело будет рассмотрено Верховным судом Лиги. Но есть и неприятные новости. Эта тварь сумела сбежать. В данный момент ее и ее прихвостни ищут все агенты национальной безопасности. Исходя из событий прошедшей недели, я думаю, что она здесь. Судя по всему, последний выстрел предназначался не Натали. «Я знаю», — мрачно ответил Генри. «Понял по некоторым признакам». «Каким именно, если не секрет?» — живо поинтересовался старик. «Траектория выстрела, точка, с которой он был произведен, и, наконец, само оружие!» «А что с оружием?» — не понял Дик. «Это был не современный ствол, старина. Не знаю, в каком музее они откопали эту штуку, но, судя по шраму и по силе удара, это ружье российского производства». Такие изготавливали в конце двадцатого века специально для подобных акций. Дальность выстрела до пяти километров. Заряжается одним патроном, а калибр пули... — Мистер Генри, я вас умоляю, не надо технических подробностей, — взмолился старик, делая умоляющий жест руками. — Тем более, что эта штука находится в багажнике моего лимузина. Можете забрать ее себе, если хотите. — Так вам удалось найти точку, с которой стреляли? Через десять минут после выстрела ответил Дик. Вся полиция города до сих пор рыщет по всем притонам и злачным местам, выискивая стрелка. Но пока ничего. Оружие он бросил, но полиции удалось зафиксировать его ДНК. Осталось только ждать. Все вылеты с планеты запрещены. Взлетают только туристские шаттлы, но все пассажиры проходят тестирование. «Даже те, кто имеет открытый билет на все пассажирские рейсы галактики?» «Без исключения», — коротко ответил старик. Я предположил, что у стрелка может оказаться такой же билет, как у вас, поэтому проверяют всех. Справиться с такой бандурой мог только профи, добавил Дик. Именно поэтому мы решили проверять всех подряд. Рано или поздно ему придется вылезти из своей норы, и тогда ему конец. Боюсь, его уже нет на планете, устало покачал головой Генри. Это профи. Ты правильно оценил его, Дик, но это значит, что он продумал пути отхода и ушел с планеты сразу после выстрела. Сколько времени вы ему дали? Запрет на взлёты вышел через два часа после выстрела, — ответил Дик. — Сколько кораблей за это время взлетело? — Три, — мрачно ответил Сталк. — Его уже здесь нет. Это действительно профи. Думаю, он работает один и только на себя самого. Получает заказ, отрабатывает его и уходит. Судя по тому, как легко он бросил оружие стоимостью несколько сотен тысяч, он использует ствол только один раз. Грамотный стервец! — задумчиво проговорил Генри. «Так что мы можем снимать ограничения?» — удивленно спросил Сталк. «Пока не стоит. Недельки три можно подержать на всякий случай. Я совсем не претендую на изречение истин в последней инстанции». «Тем не менее, вы самый компетентный из нас в подобных делах», — ответил старик. «В любом случае, теперь мне лучше будет убраться отсюда подальше. Сезон охоты на меня в самом разгаре». «Должен признать, что находиться рядом с вами действительно опасно для здоровья», — покачал головой Сталк. Но это не значит, что я готов выгнать вас на улицу. Деньги на ваш счет уже переведены. Осталось только приобрести вам обещанный дом, и моя совесть будет чиста. Но вас никто не торопит. Можете остаться в моем доме, путешествовать по планете. Все ваши расходы будут оплачены. Если захотите уехать с планеты, просто дайте знать о своем местонахождении Дику. Он все устроит. К сожалению, в свете последних событий я вынужден увезти отсюда Натали, а дела требуют моего присутствия в суде Лиги. — Не стоит оправдываться, мистер Сталк! — чуть улыбнулся Генри. — Вы все делаете правильно. С вашего разрешения я на некоторое время задержусь здесь. Нужно немного восстановиться после ранения. — Вам требуется что-нибудь специальное? — тут же встрепенулся Сталк. — Ничего. Обычный тренажерный зал, тиры десяток спарринг-партнеров. Все это, я думаю, Дик сможет обеспечить без проблем. — Это точно! — усмехнулся Дик. — И даже смогу извлечь из этого выгоду. — Какую именно? — заинтересованно спросил Сталк. «Он надеется, благодаря мне натаскать своих ребят стрельбе и рукопашном бою», — усмехнулся Генри. «А у кого еще учиться, как не у мастера?» — развел руками Дик. «Кажется, вы, ребята, успели не только найти общий язык, но и подружиться?» — покрутил головой сталк. «Мы из разных конюшен, но тянули одну упряжку», — усмехнулся Дик. Натали, обиженно молчавшая все это время, нетерпеливо дернула Генри за рукав, привлекая его внимание. Он так и не пришел в себя, — сказала она, указывая на лежащую на полу очкарика. Присев на корточки Генри быстро ощупал шею и челюсть лежащего. Чуть усмехнувшись, он выпрямился, небрежно пожав плечами, ответил. — Нокаут, перешедший в здоровый сон. Так бывает. Скоро очнется. — Послушайте, вы громила. Даже ваши усилия по спасению моей жизни не дают вам права так обращаться с людьми, работающими на нас, — неожиданно вызверелась Натали. Удивлённо посмотрев на девушку, Генри вздохнул и, еле сдерживаясь, ответил. «Знаете, Натали, как это не прискорбно, но я действительно рад, что всё закончилось, и я могу оставить вас. Больше у вас не будет причин злиться на меня. Наверное, правду говорят про богатеньких детишек». «И что же они говорят?» — произнесла девушка, срывающимся от злости голосом. «Что такие, как вы, и благодарность — понятия несовместимые!» — жёстко отрезал Генри и, развернувшись, вышел из кабинета. Проводив ее взглядом, Сталк молча покачал головой и, взглянув на Дика, сделал ему жест рукой, приказывая отправляться следом. Заметивший это наталья удивленно посмотрел на деда. Дождавшись, когда Дик выйдет, старик укоризненно покачал головой. «Тебе пора уже научиться сдерживать свои эмоции, девочка. Я прекрасно понимаю, что ты неравнодушна к этому человеку, но это не повод выводить его из себя. Пойми, наконец, он опасен. Настолько, что я должна бояться его в собственном доме? И потом, с чего ты взял, что он не нравится? Отвечу по порядку, вздохнул старик. Его нужно не бояться, а опасаться. И не только в собственном доме, а даже на собственной планете. Этого человека отпустили со службы в течение двух часов, не отправив даже на спецобработку. Таких, как он, единицы. Стоит ему рассверепеть и спаси Господь эту несчастную планету. Пойми, наконец, его специально готовили для подобных акций. Ему даже оружие особое не требуется. Он сам оружие. «Ну а что до того, кто кому нравится, тут и решать нечего. Прожив на этом свете столько лет, я давно уже научился определять симпатии и антипатии людей. А у тебя, солнышко, все на физии написано. Вот такими буквами!» — улыбнулся старик, разведя руки в стороны. Чуть покраснев от смущения, Натали потупилась. Помолчав несколько минут, она упрямо тряхнула головой и вскинулась, как норовистая кобылка. «Все равно он не имеет права избивать наших людей». Думаю, доктор сам нарвался на эти неприятности. Даже преданность науки не дает ему права заставлять людей делать что-то против их воли. Я догадываюсь, почему наш бравый капитан столь негативно отнесся к предложению доктора. И почему же? Не сдержало любопытство Натали. Думаю, за время службы ему приходилось бывать в подобных ситуациях не два и даже не три раза. Но там он вынужден был исполнять приказ. Отсюда и подобная злость. Я совсем не уверен, что все эти тесты и опыты полностью безболезненны. но зачем же так бить? Нужно знать, когда требуется вовремя остановиться. Наш доктор этого не знает, за что и поплатился. Думаешь, если бы доктор перестал настаивать, он не стал бы его бить? Уверен. Генри совсем не жесток, как это удивительно если вспомнить его прежнюю работу. К сожалению, многие из этих парней постепенно превращаются в законченных садистов. Именно поэтому и был введен курс специальной обработки при выходе на пенсию. Им ставится специальный психологический блок, не позволяющий причинять людям вред, помимо всего прочего. «Откуда ты столько знаешь об этом?» Пришлось срочно проявить любопытство, связавшись с нашим другом. Чуть улыбнулся старик. «По-моему, ты сейчас поделился закрытой информацией», улыбнулся Натали в ответ. «Ты моя внучка, и моя правая рука, а также ноги, глаза и уши». Как же я могу не рассказать тебе того, что узнал?» Усмехнулся старик, беря девушку за руку и медленно выкатываясь из кабинета. Решительно шагая по коридору к выходу из здания госпиталя, Генри размышлял, рисуя себе планы дальнейших действий. У самых дверей его догнал Дик и, чуть придержав за рукав, спросил. «Куда тебя закинуть, старина?» «Старик испугался за целостность своего имущества?» «Перестань», — чуть поморщился Дик. Он действительно благодарен тебе на девчонку, просто не обращая внимания. Она еще маленькая». «Ничего себе маленькая!» — рассмеялся Генри. «Я имею в виду мозги», — пожал плечами Дик. «Да я понял. Просто неприятная ситуация получилась. Ненавижу таких фанатиков». «Забудь о нем», — отмахнулся Дик. «Поехали, перекусим, а то за всей этой беготнёй я даже поесть не успел». «Согласен. Правда, после танка мне придется несколько дней соблюдать диету, так что не удивляйся». «Я бывал в танке, не напугаешь». Тогда поехали. Поедим, а заодно и обдумываем план дальнейших действий. приятель направились к стоянке Глидеров, попутно обмениваясь ничего не незначащими фразами. Серьезный разговор по молчаливому соглашению они отложили до того момента, когда усядутся за стол в ресторане. Дик уселся за штурвал своей машины и, ловко лавируя, вывел ее на улицу. Выбрав нужный уровень, он повел Глидер в сторону делового квартала. Генри всю дорогу отмалчивался, внимательно слушая новости, которые Дик не спеша пересказывал, опуская лирику и выдавая только полезную информацию. Мужчины решили посетить один из самых фешенебельных ресторанов в деловой части города. Попасть в это заведение можно было только заказав предварительно столик, но оно принадлежало концерну «Сталка», а следовательно для Дика и его друзей места были всегда. Дик велел принести крабовый салат и хорошо прожаренный стейк а Генри пришлось довольствоваться молочным коктейлем с большим количеством сахара. После реанимационного танка его желудок не был готов воспринимать жесткую пищу. За обедом Дик поведал приятелю все подробности, произошедшего на планете за время его отсутствия. Изменилось многое. Не только концерн избавился от предателей. Даже криминальные кланы резко сократили свою деятельность, старательно избегая прямого противостояния с полицией. После того вселенского шмона, что устроил на планете эта парочка, преступники держались тише воды и ниже травы. Внимательно выслушав все, что Дик рассказал, Генри небрежно пожал плечами и, чуть усмехнувшись, ответил. «Ну, по крайней мере, планета осталась цела. Даже трупов немного. Старею, наверное». Изумленно посмотрев на приятеля, Дик, сообразив, что он пошутил, разразился веселым смехом. Услышавший реплику экс-капитана, официант вздрогнул и недоуменно уставился на откровенно веселяющегося Дика. «Ну, если поставить на уши всю планету и перевернуть весь концерн с ног на голову для тебя мелочи, то тогда ты, наверное, действительно стареешь», — ответил он, утерев набежавший от смеха слезы. Усмехнувшись в ответ, Генри глотнул свой коктейль и, скривившись, посмотрел на стакан так, словно он был в чем-то виноват. «Теперь придется неделю мучиться с этим пойлом, пока все восстановится», — проворчал он. «Ну не так все плохо, старина. Скажу откровенно, когда тебя отправляли в госпиталь, я уже был готов к тому, что ты останешься без руки». «Что, все было так плохо?» «Очень. Плечо было полностью разворочено. Рука болталась только на сухожилиях». «Теперь понятно, почему тот яйцеголовый кричал, что я должен был умереть», — мрачно кивнул Генри. «Что ж, это еще один повод найти стрелка». Да их его хозяйке у меня накопилось порядочно претензий а вот с этим я попрошу тебя подождать быстро ответил дик почему она объявлена в официальный розыск и сначала должна предстать перед судом лиги лично еще ты только после решения суда но это не мешает мне разобраться со стрелком ответил генри а вот это сколько угодно усмехнулся дик но я хочу предложить тебе один вариант какой же не гоняться за ним по всей галактике а пригласить его суда Как это? Я распространю по официальным каналам весть о твоем воскрешении. Это означает, что заказ не выполнен. Ему придется вернуться и завершить начатое. Этого потребует его профессиональная заинтересованность. Кто захочет иметь дело с человеком, не доводящим дело до конца? И как только он объявится на планете, мы его возьмем. Кто мы? Полиция? В этом случае ему также будут выдвинуты обвинения, суд назначит наказание, а ловкий адвокат сделает так, что через полгода он снова будет на свободе. Дружище, такой вариант событий возможен в том случае, если его возьмут на другой планете. А здесь полиция будет делать то, что прикажет старик. А уж убедить старика сделать так, как нужно нам, моя задача. Думаешь, у тебя это получится? Даже не сомневайся. Не забывай, я начальник его службы безопасности. Больше всего на свете он боится потерять внучку, я его понимаю. Поэтому стоит не только заикнуться, что убийца такого уровня может стать потенциальной угрозой ее жизни, как старик тут же отдаст его мне. «И ты готов сделать это для меня?» «Знаешь, старина», — задумчиво ответил Дик. «Я уже много лет живу на этой планете, но так и не завел настоящих друзей. Таких, которым я по-настоящему могу доверять. С того дня, как мы с тобой начали работать по этому делу, я понял, что впервые мне работается легко. Что я могу доверить тебе спину и не бояться, что ты про это забудешь. Знаешь, я готов сделать все, что угодно, лишь бы уговорить тебя остаться на планете». Как не смешно это звучит, но пока ты лежал в танке, я неожиданно понял, что мне тебя не хватает.